глава 88 терциум нондату 12 ноября 2280 года коперник 3 второй купол 18 часов 41 минута кит со своими прибыли к вечеру да еще и связь по дороге восстановили которую ромеи лазерами выжгли Рация ожила, и Кремль в лице Гамова потребовал отправить к нему десяток трупов фобосов для каких-то там исследований. А вечером Борисыч позвонил снова, и произошло странное. Во-первых, он потребовал при сеансе присутствовать только Сласникову, Котову и мне. А во-вторых, рассказал он нам вещи действительно чудные. «Капитан Андрей!» — Сообщаю тебе, что Галина, Хм, мама твоя, арестована. — За что? Я соскочил со стула, да так, что он отлетел в угол. Даже не ожидал от себя такой реакции. Видно, сказывалось напряжение последних дней. — За расстрел пленных Сикаме! — неспешно роняя слова, в микрофон произнес Гамов. — Я уже знал, для чего он это делает. Обычно это означало, что он тщательно обдумывает следующие слова. «Да не может такого быть!» «Борис, что за ерунда? Галя не могла!» — возмутился Сласников, дернув рукой на перевязи и вздрогнув от боли. «Чушь!» — просто бросил Котов, сидевший у стены прямо на бетонном полу. «Помолчите, ради бога!» — рявкнул Борисыч. «Сейчас все расскажу». Ситуация сложная, с кучей свидетелей. — Давай по порядку, — подняв отброшенный мной стул, майор уселся на него, придвинувшись поближе к блоку рации. — Хорошо. Вчера утром я забрал Галину из дома, и мы отправились за стену на спецобъект С-1. — За стену? — уточнил Сласников, взглянув на вставшего позади Котова. — Верно. Ган давно просил меня осмотреть Секаме, нуждающихся в медицинской помощи. Мне хотелось поторопить полковника, но я не решался, несмотря на то, что лицо мое пылало. То ли давление подскочило, то ли от волнения. Хотя мама говорила, что одно другое не исключает. Гамов же тем временем продолжал. — Мы приехали. Поручик Лапина нас встретила. Потом... «Ну, чего ты тянешь?» — жестко прикрикнул на Борисыча Сласников на правах товарища, отчего Котов позади даже вздрогнул и беззвучно рассмеялся. А потом она взяла свой мономах, который, кстати, обычно стоит у нее в кабинете, и до железки расстреляла новоприбывшихся Каме в новом боксе. Она еще и часового прикладом по голове приложила. В комнате наступила тишина. Вот прямо тишина, тишина. По-моему, мы даже не дышали. — Товарищ полковник, вы сами это видели? — спросил прапорщик, перегнувшись своей мощной фигурой через Сласникова к стойке микрофона, стоящей на столе. Зачем он это сделал, было непонятно. Ведь раньше он сидел у стены, и Гамову у его было прекрасно слышно. Наверное, тоже волновался. «Все видели, и видео есть, очень четкое. Я его уже сто раз пересмотрел, ничего не понял». «Она еще кого-то убила?» — осторожно спросил я, облокотившийся стол, так как ноги у меня подозрительно задрожали. «Нет, Галя, твоя мама, расстреляла магазин и поставила винтовку на пол». Когда мы к ней подбежали, Галя совершенно спокойно на меня посмотрела и сказала «Терцуум нон датур». «Третьего не дано», — перевел я с латыни мамину любимую фразу. «Верно. А еще она настояла, чтобы мы немедленно эвакуировали пленных из соседнего бокса, из лагеря, и людей Лапиной тоже подальше отвели», — чуть быстрее продолжал Гамов. Когда я поинтересовался, почему я должен это делать, она указала мне на перевязанного мертвого сикаме, утверждая, что он бомба. «Так, может, она что-то узнала?» — лихорадочно бросил я. «Откуда? Синекожие сдались накануне. Знали об этом три человека. Личная связь гвардейцев до Кремля не добивает. Некому рассказать было». «Подожди, Боря, товарищ полковник, надо разобраться». Сласников встал с места и прошелся по комнате. — А перед тем, как новичков поместили в бокс, их, конечно, просветили на предмет оружия и всего металлического, — уточнил Котов. — Просветили и электромагнитным излучением обработали, которое гасит активность кристаллов. Это, кстати, секрет. Считайте, что вы расписались. Мы снова молчали, не зная, что сказать, а затем... Я, заняв освободившееся место урации, спросил. Но мама же что-то пояснила? — Пояснила. Она сказала, что видела во сне, как этот раненый взорвется. Будет много жертв, в том числе должен был погибнуть я. — Опа-на! Что-то новенькое! — Старенькое! — возразил я. — Товарищ полковник! Она контактировала с шаманом в этот день? — Нет, накануне вечером. — Вот! — закричал на этот раз Сласников. — Что вот? Никаких видений, как у тебя, Андрей, у нее не было. Ни прикасаний никак. Прапорщик хотел что-то спросить, но передумал, потирая небритый подбородок. Зато Борисыч произнес несколько другим тоном и почему-то снизив голос — А вот то, что я расскажу вам сейчас... — Никому. Даже позже. Мы, словно тригончие, замерли у рации. Она вела себя странно. Заставила ехать в больницу, будто Ирку завести. Она и сама могла дойти. Из больницы вышла с винтовкой, отшутившись. «Да, я забыл сказать, что еще в подъезде, когда мы спускались вниз к броневику, она спросила, кто нас будет сопровождать. Я ответить не успел, и Галя так просто с улыбкой добавила, наверное, Блинов, Фриленд и Семенов. Ребята-то в броневике сидели, на улицу не выходили, и Фриленда с Семеновым выбрали в последний момент». Я выдохнул с шумом воздух и, спрятав руки в карман, отошел к горке строительного мусора на полу. «А еще она угадала, что сегодня у меня свободный день, и я подбираю хвосты. Прямо с губ выражение сняла. Она словно меня проверяла. — Что еще странного? — спросил Сласников, словно зная заранее, что полковник рассказал не все. — Лапиной не удивилась. Из машины выскочила первой и спросила, где у нее тут новенькие, про которых знать не должна. Да, Гамов запнулся, а потом с какой-то грустью сказал. Она так подробно описала мою смерть и смерть ребят. У меня аж мурашки по спине. Дальше терпеть я уже не мог. Мама в тюрьме. Что тут еще сказать? А тело, тело этого сикаме проверили. Металлоискателем. Там же. Но для более детального обследования его надо вести в крепость. Галя, кстати, была категорически против этого, с виду тело как тело. Можно привести оборудование на место, встрял Котов. Не ответив прапорщику, полковник чем-то там постучал, что-то подвигал а затем обратился к Сласникову. «Вова, ты знаешь...» Она сказала, чтобы Андрей ни в коем случае не подбирал трупы фобосов. «И?» «Что «и»? Ты-то должен понимать. Я же этот приказ лично вам отдал утром. Откуда ей было знать?» «Да, если с парнями, твоим рабочим днем, новенькими пленными...» Еще что-то можно придумать, хотя я лично убей, но не представляю, что именно. То тут загадка, перечислил все Сласников. Кашлину в гаммах подвел итог. В общем, ни в какой она не в камере, и наручников на ней нет, не беспокойтесь. Она в моем кабинете, под охраной Блинова и неупокоева. Плачет? Неожиданно спросил майор. Нет, улыбается.